Нерод аккуратно сложил законченное письмо и начал надписывать адрес клиента на конверте. А мысли все еще вертелись вокруг проклятого Бартака и прелестной госпожи Осовской, мешая как следует сосредоточиться на делах. Видимо, фотографу уже удалось достичь того, чего долго и безуспешно добивался нотариус. Не зря же вдовушка так хихикала. И потом, они же почти не говорили. Значит, им не нужны слова. Их заменяли взгляды, улыбки, ласки. Нерто вдруг стало душно, и он рывком расстегнул ворот с сдавивший сдавившую потную шею. Боже, неужто ему без конца предстоит мучиться ревность? А ее еще более подогревало чувство оскорбленного достоинства, оставляя в душе непроходящую горечь при виде торжествующего счастливого соперника. Отбросив перо, нотариус встал и подошел к окну. Кажется, мимо опять прошла госпожа Осовская, направляясь к любовнику. Они совершенно потеряли всяческое представление о стыде. Не в силах солдат с собой, Нэр отметнулся к потайной нише и прислушался. Через минуту брови его удивленно поползли вверх, а пальцы сами собой оказались во рту. В минуты чрезвычайного волнения Господин Нерет, по с гимнастических времен привычке, грыз ногти.